Это в самом деле походило на длительное накопление материи, позднее заканчивавшееся разогревом поверхности звезды до класса 0-0, до 100 тысяч градусов, хотя, конечно, и не имело никакого отношения к божеству. В конце концов, получилась колоссальная вспышка, разбрасывавшая в пространстве новые звезды с новыми планетами. Так некогда взорвалась крабовидная туманность, достигшая теперь диаметров в 50 биллионов километров. Этот взрыв был равен силе одновременного взрыва квадриллиона убийственных водородных бомб «Эрм». ERM. Совершенно темные звезды «Э» угадывались в пространстве лишь по своему тяготению, и гибель звездолета, проложившего курс поблизости чудовища, была неизбежна.